Глава 18 С Розалиндой мы встретились возле одной из лавочек парковой аллеи, но когда она уже хотела присесть, я отрицательно покачала головой и попросила ее идти за мной. Мне не хотелось, чтобы у нашего разговора были свидетели, а тут то и дело мимо ходили студенты. Зато найденное вчера поваленное дерево в глубине парка подходило для такого общения идеально. Я шла чуть впереди, то и дело поглядывая, как Рози старается не проваливаться тонкими каблуками в землю. Пришлось девушке идти на носочках, хотя при этом она не сказала ни слова в упрек. «Мы на месте», — сообщила я, опускаясь на импровизированное сидение. «Здесь, конечно, не так удобно, как на лавочке, но зато мы точно сможем побеседовать спокойно». Девушка кивнула, а потом подошла ближе и села рядом со мной. И кажется, в этот момент ее ни капли не волновало, что кора может оставить затяжки на тонкой ткани ее платья, или что на каблуках налипли комью земли. Розалинда выглядела сосредоточенной и немного смущенной но говорить почему-то не спешила, и тогда я решила начать этот разговор сама. Значит, ты знала, что случилось со мной тогда в клубе? Была в курсе того, что Брэлден ни в чем не виноват, но сделала вид, что это все тебя не касается? Рози вздохнула, опустила голову и тихо ответила. На самом деле я просто не смогла решить, как поступить правильно. На одной чаше весов была правда и честное имя Дана, а на другой — будущее и свобода моего брата. Ее голос звучал ровно, но в нем явно слышалось раскаяние и ты выбрала брата, — сказала я. — Да, — кивнула она, при этом продолжая смотреть на траву под своими ногами. Ведь Дан все равно бы выкрутился. Против него у полиции не было никаких улик. — А ты не думала, что твой Дориан заслужил наказание? Уверена, я не первая, на кого он так набросился. Он утверждает, что до того вечера все всегда происходило по взаимному согласию. Рина к тебе пристал только потому, что решил, будто тебя прислал его знакомый Сэмми. Тот всегда умудрялся находить для него девиц с похожими пристрастиями. Да и с дурманом в вине брат переборщил. Я только горько усмехнулась и покачала головой. Нет, мне никогда не понять таких, как этот Дориан. Он сожалеет мира, проговорила Рози, все же посмотрев мне в глаза. И дал мне магическую клятву, что больше не станет употреблять дурман. Поверь, Рин не такой плохой, каким тебе кажется. Он отличный брат и хороший друг, просто... Просто именно он недавно пытался взять меня силой и искренне наслаждался моими криками и сопротивлением. Выпалила я. И именно убегая от него, я нарвалась на Дана и, попросту перепутав его с твоим братцем, позвала полицию и заявила о нападении. В итоге пострадали и Брэлден, и я. А истинный виновник продолжает радоваться жизни, как ни в чем не бывало. По-твоему, это справедливо? Нет, не стала спорить Розалинда. И между нами повисло молчание. Рози снова смотрела на траву, а я просто не знала, что еще можно сказать. Вот так странно получается. Хотели все выяснить, а в итоге снова зашли в тупик. Зачем я тебе нужна? Вдруг всплыл в памяти мучающий меня вопрос. Ты ведь все время стараешься держаться рядом. А вчера заявила Дану, что бросишь учебу, если меня не примут на техномагический. Так почему? Это... долгая история. Я не хочу сейчас вспоминать ее. Ответила девушка. Но если коротко... Я кое в чем виновата, сильно, и многим об этом известно. Они бы хотели, чтобы я получила самое суровое наказание из возможных. Их дико раздражает и возмущает тот факт, что я стараюсь жить дальше». Она вздохнула и, отбросив за спину копну распущенных черных волос, посмотрела мне в глаза. «На самом деле, ты первая за долгое время, кто просто принял меня, ни о чем не спрашивая. А я потянулась к твоей внутренней силе, к твоему свету, и сама стала чувствовать себя увереннее». Я спрашивала, но ты предпочитала отговариваться. Пришлось напомнить мне. Но ты же не настаивала на ответах, заметила Рози. А эти твои метаморфозы? Обычно ты ведешь себя как легкомысленная дурочка, но вчера... Да и сейчас я вижу перед собой совсем другого человека. Для чего это? Какая ты на самом деле? Я... не знаю. Покачала она головой и с грустным смешком добавила. Запуталась. Окончательно. Но ты на самом деле мне нужна. «Если бы не твое присутствие, я бы сдалась максимум через неделю учебы». «Или думаешь, я не вижу, как они на меня смотрят, не слышу, что шепчут за спиной?» «Тяжело быть одной против всех». «Но что ты могла сделать настолько страшного?» — не понимала я. «Давай я расскажу тебе об этом в другой раз. Напьюсь и все выложу, как на духу. Возможно, после этого ты тоже будешь меня ненавидеть». «Вряд ли», — ответила я. «Но Розалинда, видимо, не особенно в это верила». «Я рада, что тебя приняли на наш факультет и что мы будем учиться вместе», сказала она, переводя тему. «Я тоже очень рада», ответила, чувствуя, как ко мне возвращается чуть притупившееся ощущение счастья. «Правда, мне теперь придется стать чуть ли не лучшей на курсе, а я не уверена, что из меня получится хороший техномаг». «Брось». Впервые за время нашего разговора на лице Рози появилась улыбка. «Я неплохо разбираюсь в предмете и буду тебе помогать. Да и Брэлден с Дорианом не оставят нас в беде». «Прости, но мне совсем не хочется помощи твоего брата». «Понимаю». Она заметно поникла. «Значит, обойдемся без него. Справимся сами. Кстати, тебе нужны лекции за сегодняшний день? Я записала для тебя звуковые файлы. Пришлю на твой фонап». «Спасибо», — ответила я. И снова повисла пауза. Теперь не спешили заговаривать ни я, ни Рози. Да, мы поговорили, хотя ничего нового я все равно не узнала. Но при этом поняла две вещи. Первая — «Розалинда на самом деле использует меня как прикрытие. И второе, она мне не особенно доверяет. Хотя меня и самой были от нее тайны. Я же не сказала про руны на руке и точно не стала бы признаваться в собственной измененности. Кстати, значит, мы продолжим общаться?» Спросила вдруг Рози. Я кивнула и попыталась улыбнуться, но при этом все же поставила одно условие. «Только я хочу, чтобы ты была настоящей. мне нужно этих ужимок и игры в дурочку, хотя бы когда мы одни». «Хорошо», — тут же ответила она. «И тебя не смущает, что я измененная?» «А почему это должно меня смущать?» — искренне удивилась брюнетка. «Нет, Мира, я не вижу в этом ничего ужасного. Ты же была человеком. Человеком и осталась. После манипуляций профессоров у тебя не выросли рога или хвост. В тебя не вселился демон. Ты все та же Эмирьяна. И, и знаешь, я на самом деле хочу, чтобы мы стали подругами». «Тогда, думаю, у нас все получится». Ответила я и протянула ей раскрытую ладонь. Рози улыбнулась и ответила на рукопожатие. «Не знаю, сможем ли мы дружить по-настоящему, научимся ли доверять друг другу, но уверена, попробовать точно стоит». Когда вечером того же дня Лола спросила, по какой причине мое имя попало в список отчисленных, я взяла да и выложила ей все как есть. Почти. мне стала упоминать лишь свою причастность к аресту Брелдена и руны мести. Но о его сегодняшней помощи умолчать не смогла, а объяснила это тем, что он просто исполнил слезную просьбу Розалинды. Лола выслушала меня очень внимательно, то и дело хмурясь и поджимая губы, а потом задумчиво помолчала и выдала. «Да уж, Эми, если твою измененность отказались принимать профессора и деканы, то что уж говорить о простых студентах?» «Я не рассказывала о лаборатории никому, кроме тебя. Ну, еще профессора в курсе и но ей Брэлдон сказал», — ответила я. И вдруг замерла, вспомнив о еще одной личности, которой стала известна моя тайна. Конечно, тут же поспешила сообщить об этом подруге. «Плохо», — покачала головой Лола. «Эта пигалица и так явно против тебя настроена, а теперь у нее еще и козырь появился». А еще чуть подумав, спросила. «Как считаешь, откуда у нее взялась копия твоего реферата по защите?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Хотя, кое-какие догадки есть». И, не сговариваясь, мы с Лолой одновременно посмотрели на застеленную кровать нашей соседки, которая куда-то ушла еще перед ужином и до сих пор не возвращалась. А ведь до отбоя оставалось не больше получаса. Нигде, кроме как на столе в спальне, я свою работу не оставляла. А у нашей странной Майи была отличная возможность просто запечатлеть каждую страницу на свой фонап, а потом скинуть Рите. Не пойму только, зачем ей так меня подставлять? Мы, конечно, не дружим, но и врагами нас не назовешь. Выясним. Вздохнула Лола, а в ее глазах появился азарт истинного сыщика. Сейчас мы не можем ее ни в чем обвинить, доказательств нет. Но впредь лучше быть осторожнее и внимательнее. Как только я получу подтверждение ее виновности, она от нас съедет, обещаю тебе. И я поверила ей, хоть и не представляла, как подобное можно осуществить. Если честно, сейчас я была настолько счастлива возможности остаться в Академии, что меня даже случай с украденным рефератом не особенно волновал. Но Лола все равно права. Не стоит жить в одной комнате с человеком, способным в любой момент воткнуть нож в спину. Ведь еще неизвестно, что Майя может выкинуть в следующий раз. Если, конечно, мы правильно определили виновного.